Ты после ее слов сразу успокоился. Костя промолчал. Он не чувствовал в себе никакой связи с тем далеким маленьким мальчиком. Сейчас его испуг никуда не улетел и крепко сидел в нем. Снова раздался звонок, на этот раз в дверь. Они оба насторожились. — Это отец! — прошептала Лиза и смешалась. — То есть он! Костю подбросила. «Стой!» – уцепилась за него Лиза. «Не открывай ему! Прошу, я еще не готова!» Но Костя был неукротим. Он оттолкнул Лизу, не слушая ее мольбы, и вышел в переднюю. Лиза бросилась к зеркалу, она успела взмахнуть два раза расческой, поправляя прическу, и увидела в зеркале отражение Глебова. С трудом повернулась к нему, прижимаясь спиной к стене, чтобы не упасть, Глебов внешне был спокоен. В руке он держал Костину куртку. «Извини, что так поздно», — сказал он Лизе. «Телефон у вас не отвечал, а я волновался». «Ну зачем же так?» — зло заметил Костя. «Это лишнее». Глебов посмотрел на Костю, прошел в комнату, бросил куртку на тахту, сел. «Лиза!» «Постарайся понять, не впадая в панику», — попросил он. Костя сознался мне. Это он угнал машину. «Костя? Угнал машину?» Хотя Лиза была готова к этому разговору, она растерялась, начала лепетать несуразицу. «Ты его не слушай, он тебе наговорит. Ты плохо знаешь нынешних детей. Он на тебя обиделся из ревности». Он к тебе ревнует. Привык, что я его собственность, а тут я замуж. — Лиза! — перебил Глебов. Она замолчала, глядя на него загнанными глазами. — Ты хочешь его спасти, понимаю. Я бы сам тоже хотел. Если бы это было возможно, я бы всю вину взял на себя. Но этим ничего не изменишь. Я не сравниваюсь с тобой, ты мать. Но мне он тоже не чужой. «Все, что случилось, — наше общее горе». «Ничего с вами не случилось!» — крикнул Костя. «Это с нами случилось!» «Костя!» — попыталась Лиза остановить сына. Но разве это было ей по силам, когда ему было нужно только одно — смертельно обидеть Глебова, растоптать, уничтожить, даже во вовредь себе? Он потерял всякую осмотрительность, которая его призывала Лиза, Возненавидел Глебова еще сильнее за то, что он не отец его. Не отец, думал он, не отец. Так вот на тебе, ты, то есть вы, как жили, так и будете жить. В полном порядке, потому что я не ваш сын. Когда он это крикнул, то посмотрел на Глебова, увидел, что тот побледнел, и повторил несколько раз, я не ваш сын, я не ваш сын, не ваш как нутом прошелся несколько раз по Глебову, вкладывая в свои слова всю злость на несовершенство мира. «Да! Да!» «Она разыграла вас!» «Это была шутка! Вы поверили!» «А я ничейный! И никто не будет лезть ко мне в душу с любовью!»